Глава 32 Матвей забрал Эллу от Глеба с Марго уже в первом часу ночи. Домой он ее по вполне понятным причинам не повез. Поэтому вскоре машина остановилась у уже знакомой многоэтажки, в которой жил Рокотов. «Идем». Взяв Эллу за руку, повел ее в сторону дома Матвей. Ему откровенно не нравилось ее состояние. Уставшая, подавленная. Она казалась какой-то потухшей. И он был просто обязан все исправить, хотя бы для того, чтобы вернуть этим зеленым глазам их яркое сияние. Возможно, привести Эллу сюда, под самый нос Кополова, было не лучшей идеей но оставлять ее наедине со страхами и мыслями не хотелось. Везти девушку к ней домой – тоже плохой вариант. А тут возле квартиры на всякий случай подежурит охрана. Любимов уже все организовал. Покорно и молчаливо его леди поднялась с ним в квартиру. Сбросила с ног туфли на высоких каблучках и как-то совершенно устало прислонилась к стене. Слишком вымотанное, чтобы возмущаться, спрашивать, допытываться. «Есть хочешь? Или, может, чай, кофе?» Предложил Рокотов, на что услышал практически равнодушное «Ничего не хочу». Есть ли смысл спрашивать, как продвигаются поиски ребёнка, если Злата до сих пор не с ней? Если бы Матвей её нашёл, он бы уже привёз. А он вместо этого молчит. И его молчание бесит, заставляет ее саму спрятаться в скорлупе. в Ее поведение — полнейший отголосок его поведения. Неосознанное, глупое, обиженное, но... «Я завтра утром встречаюсь с Адрианом», — неожиданно сообщил Матвей. «Нам нужно только пережить эту ночь, и все будет хорошо, слышишь?» «Встречаешься, но...» «Как ты этого добился?» Откровенно растерялась Элла от столь удивительной постановки вопроса. «Нет, она ему верила. Вот только все равно почему-то сомневалась, что у него что-то выйдет». «Я сделала ему предложение, от которого он вряд ли откажется», — туманно пояснил Матвей. «Поверь мне, солнце, уже завтра малышка будет у нас. Я все для этого сделаю». У нее просто не было слов. Но иногда они и не требуются. Сделала шаг к нему и крепко обняла за пояс, уткнувшись носом в его грудь и вдыхая знакомый терпкий аромат его парфюма. Почему ты этот запах успокаивал, убаюкивал? Или это сам парень так на нее действовал? Матвей не стал больше ничего добавлять. Просто сжал девушку в объятиях так крепко, словно кто-то собирался её отобрать. Ему всё время казалось, что стоит оставить её без присмотра, и Элла начнёт творить глупости, разбираться совсем сама. А он этого допускать не собирался. Мужик он, в конце концов, или кто? Из-за своих девчонок он глотку перегрызёт всяким там самоуверенным мачо. Иногда слова просто не нужны. Они лишние. Присутствие, тепло рук, говорит куда больше, чем пафосные реплики. Матвей знал, что Элла не успокоится, пока вновь не увидит свою малышку. Пока что он ей этого дать не мог. Но это только пока. Вместо этого подтащил девушку к дивану, усадил к себе на колени и, обнимая, осторожно гладил по волосам. Так, как иногда успокаивал капризничающую Златку. Её мамочка по повадкам недалеко ушла от малышки и притихла в его объятиях. Заснула она или нет, Рокотов проверять не стремился. Ему было хорошо и так. Вот в эту-то минуту Матвей впервые задумался над причинами собственного поведения и тем, что для него всё-таки значит «Элла». Она была красивой, он это знал с первой встречи. Но только ли красота его притягивала? Непрекращающийся постоянный вызов? Убийственное сочетание элегантности, нежности и прямо-таки ведьминского характера? При желании такие качества можно найти и в других. Так почему он весь мир готов перевернуть, только чтобы она была в безопасности? подкалывала его, радостно улыбалась и извила. Почему ему абсолютно ничего не хочется в ней менять? Почему единственное его желание сбросить к чертовой матери все барьеры, разрушить стены и стать ей настолько близким, насколько это возможно? Вот так вот, наверное, впервые в своей жизни Матвей Рокотов и задумался над странным, диким и загадочным зверем по имени Любовь.